Эпизод двадцать восьмой. Если час настал, то кто угодно может стать кем угодно или чем угодно. А если оказался в правильном месте, то еще лучше. Можно бесконечно обсуждать провал Мухаммада ибн Туглака и успех Ганди. Одному суждено было оказаться в нужное время в нужном месте, а другому нет. Мухаммад ибн Туглак, годы жизни 1290-1351. Был султаном Дели с 1325 года. Отличался жестокостью, провел ряд неудачных реформ, пытался перенести столицу из Дели в Даулатабад. То же самое можно сказать о писателях Гевы Адисани и Салмани Рушди или об актерах Дилипи Кумари и Аметабхе Батчани. Бесспорно лишь одно. Если бы в этой истории женщина подняла свою новую трость под прямым углом, придумав этот новый способ использования в какой-то другой момент, то, вероятно, ничего бы не произошло. И все, что последовало потом, тоже не случилось бы. Вот если бы старший и его жена были дома, когда мать превратилась в дерево желаний, они ни за что бы не позволили плодоносить этому бредовому порождению. Трость — это всего лишь трость, старая она или новая. Ну-ка, все по домам, и нам пора. С другой стороны, если бы они были дома, значит, и другие чиновники, живущие по соседству, тоже были бы дома. Тогда все слуги были бы заняты работой по хозяйству под пристальным взглядом господ, а не судачили бы где-то у ворот, за углом или еще в каком-нибудь укромном местечке. И не прохлаждались бы, развалившись по хозяйски и попивая чай. Бывало, некоторые даже баловались кофе. И не болтали бы беззаботно. И когда принц вихрем носился по округе, С таким треском и грохотом, что, казалось, вдруг наступил Дивали, и кругом взрывают хлопушки, то другие дети вместе с их родителями как раз все услышали. Нужное время и нужное место совпали. Дивали — один из главных индусских праздников, который отмечают и другие индийские конфессии, приписывая ему разные значения. В самом общем смысле это праздник света и победы добра над злом. Повсюду зажигаются лампады, гирлянды и взрываются фейерверки. Начался переполох, и вся толпа, нахмурив в недоумении брови, пришла к лилавати выяснять, что это за история с деревом желаний. Вы что не слышали про дерево желаний? Это еще что дерево желаний. Принц прямо там улегся на спину и направив вверх палку, закричал: « А вот что? Вокруг посыпались искры смеха, и волна веселья уже почти накрыла всю толпу, как вдруг лицо лилавати и покраснело от гнева. «Это не повод для смеха», — взвелась она. «Речь идет о добродетели и набожности. Вот, послушайте». Она отряхнула муку с обеих рук на поднос, накрыла замешанное тесто миской, вымыла руки, вытерла их о край сари Примастила круглый плетеный табурет между цветочными горшками и оставшимися здесь личными машинами. Чиновники уехали в свои офисы на служебных. Уселась и со всей серьезностью принялась за рассказ. В Чамоли, откуда я родом, есть дерево желаний. Оно растет в городке Джошиматх. Оно всегда стоит зеленое. Ни один листок на нем не сохнет и не опадает. Люди со всего света съезжаются, чтобы поклониться ему. Великие святые совершали аскезу и просили искупления грехов под его сенью. Риши Дурваса погрузился в медитацию под деревом желаний. Риши Дурваса — ведийский мудрец-отшельник, известный своей гневливостью и силой проклятия. — Так Матаджи — это Риши Дурваса? — принц перестал смеяться. Проходившие мимо или проезжающие на велосипедах тоже остановились и стали слушать с серьезным видом. Как не злиться, когда все вокруг ноют и кудахчут? Она на них всю свою жизнь растратила. Только представьте, сколько ей лет. А они только и знают, что ныть да кудахтать. «Ой-ой, а что же будет делать Матаджи, если ее разозлить?» начали спрашивать дети со всех сторон. «Смотрите», — стал увещевать один из взрослых, — «нельзя желать ничего плохого, потому что она даст каждому то, что он хочет». И он рассказал историю одного человека, который устал и случайно уснул под деревом желаний. Когда он проснулся, его ужасно одолевали голод и жажда. Конечно, он захотел пить и есть. А тут, глядь, и перед ним уже накрыт стол это еще что удивился он и обрадовался потом наелся досыта и напился когда он опять почувствовал усталость ему захотелось чтобы у него была кровать эх вот если бы сейчас тут стояла хотя бы старая кровать с рваной сеткой как славно бы я растянулся на ней и тут же рядом откуда ни возьмись свалилась старая кровать человек уселся на нее Но в душу его закралось сомнение. «Что происходит?» Он испуганно посмотрел вверх, на дерево, раскинувшееся над ним. «Уж не притаился ли там ракшас?» «Ракшасы — демонические существа. откормит меня, а потом, как выскочит, запихает меня в рот целиком, да и сожрет». Так и случилось. С ветки спрыгнул демон и тут же с жадностью проглотил его. Какая-то девочка заплакала. «Там внутри ракшис, он меня слопает, хрум-хрум». «Нет, дочка, нет, ничего такого не произойдет», — начали шептать со всех сторон. Пока девочку успокаивали, вспомнили еще сотню историй про это чудесное дерево. В частности, все узнали, что оно появилось во время Пахтанья океана. Пахтанья океана — один из главных индийских космогонических мифов. Боги и демоны вместе начинают пахать молочный океан, используя в качестве мутовки гору Мандара, а в качестве веревки — змея Васуки. В результате из океана являются всевозможные чудесные предметы и существа, в том числе напиток бессмертия, который послужит причиной раздора между богами и демонами. «Дети, корни этого дерева на небе. Посмотрите вверх». Теперь вниз, а теперь всмотритесь внутрь дома. Ветки его пронизывают всю вселенную, и желания тех, кто стоит под ним, будут исполнены. Так вот, послушайте, мата Джи стала деревом желаний. В ней великая сила. Прикоснитесь к ее стопам. Люди, сложив руки в почтительном жесте, выстроились в длинную очередь и друг за другом стали заходить внутрь, чтобы припасть к ее стопам. Она лежала, подняв трость, которая теперь, подобно ветви, склонялась под 45 градусов. Мата Джи, сделай так, чтобы она вышла замуж. Цвет кожи темноват, но в работе по дому ей нет равных. И если семья мужа будет согласна, то сможет ходить к богатым дамам, красить их волосы хной. Делать массаж лица, удалять волосы с ног и все такое прочее. Разве кому-то повредит, если чуток подзаработает? Матаджи, пожалуйста, благослови его. Он медленно печатает на компьютере, поэтому его не взяли на работу. Теперь он купил курс за девять тысяч. С вашим благословением все получится, его руки станут быстрее. Брат отца прибрал магазин к рукам. Вышвырни его. Пусть в нашей деревне будет электричество. Пусть у Дханна будет сын. Сделай так, чтобы я прыгнул в Ямуну с того нового моста, и пусть я сразу научусь плавать, маджи, как собака, которую бросают в воду, и переплыву с одного берега на другой, и все будут смотреть на меня разину форте от удивления. Ну, всего разочек. Установи, пожалуйста, трубчатый колодец у Лалту матаджи. Будет ли у нас настенный телевизор до того, как умрем? Сделай так, чтобы он щебетал на английском, как соловей. Мы отправили его учиться. Пусть удача улыбнется ему. Пусть ваши молитвы будут услышаны, а я всегда смогу вам прислуживать. Великая бабушка, дядя Сирри... Нет, дядя Ачхе... Нет, точно Сирри. Привез мне из деревни такого красивого попугая я сделал как сказал промот посадил его на плечо и вышел на крышу попугай и улетел великая бабушка нигде не могу найти я облазил крыши всех соседних домов как мне его найти улетел высоко высоко прямо у меня на глазах так высоко как самолет а может позовете его разок его зовут рамлал да прибудет радость и покой с тобой маджи даруй свое благословение Маджи, пусть сезон дождей придет вовремя в деревню, а то в прошлом году смыло весь урожай до того, как успели собрать, и дом разрушило потопом. До сих пор выплачиваем проценты. Точно, я никогда не видел снега, только по телевизору. Сделай так, чтобы однажды я проснулся, выглянул в окно и увидел, как падает снег. Просто благословите меня и пожелайте долгой счастливой жизни. Других желаний у меня нет. «Маджи, я сейчас шепотом расскажу вам на ухо то, что никто не должен знать. Но я очень переживаю. Маджи. Мой муж — Маджи. Так вот, а я его жена. Ему совсем не нравится эта бородавка у меня над губой. И мне тоже не нравится. Мы женились по любви, и он говорит, давай я полежу ее. Она размякнет и исчезнет. А иногда даже слегка прикусывает ее. Но мне это не нравится». И вот, Маджи, убери эту бородавку, прошу. Сделаешь большую милость, и мы будем жить в любви и согласии. Спасибо. Избавь нас от жадности. Даруй благополучие и процветание. Мудштаба зовет меня в Шарджу, а я хочу в Америку. Пусть в моем сердце всегда живет страх Всевышнего. Пусть я не пожелаю больше, чем у меня есть. Пусть буду жить в радости. Пусть ваша рука всегда покоится на моей голове, и больше мне ничего не надо, матаджи. Царила совершенно благостная атмосфера. Все было так искренне и правдиво, когда принц, захваченный потоком всеобщих просьб и молитв, сказал «Бабушка, а конфетку?» И ровно в это мгновение его взгляд упал на серебряную пиалку, где вместе с пуговицами, бинди и булавками Лежало три конфеты. Его просьба была услышана. «Бабушка?» Теперь он повернулся к лилавати. Когда куколка попросила маникюрный набор, который лежал под медным гравированным блюдцем из Мурадабада, когда-то папа принес его, чтобы покрыть лаком, а она пришла вернуть его и положила обратно в тот же ящик туалетного столика. И в нем есть кусачки всех размеров, а еще плоская шершавая палочка, которая обтачивает ногти и делает их круглыми. Трость качнулась как бы в знак согласия. Куколка протянула руку, достала набор, показала с благодарностью дереву желаний и, приложив его к колбу, почтительно поклонилась. К вечеру всякая одежда... Старые шали, свитеры, сари, блузки, нижние юбки и много еще чего, в том числе слегка подранный, но очень теплый спальный мешок, набитый гусиным пухом, и две сковородки, глубокая и плоская, которые были отвергнуты из-за антипригарного покрытия и засунуты на верхнюю полку в маминой комнате, и другие вещи, на которых было ее имя — А оно, по правде сказать, читалось на каждом человеке и на каждой пяде этого дома. Что-то хранилось со времен ее молодости, как держатель для экибаны со специальными шипами, к которым крепятся цветы, листья и веточки, а что-то привозили ей в подарок, как полукруглую надувную подушку для шеи, которую берут в самолет, или два толстенных альбома для фотографий, которые уже никто не использует по назначению, но... Кто же выбрасывает новые вещи только потому, что они устарели? И все вещи, распиханные по разным углам маминой комнаты, были отправлены туда ждать своего часа, который обязательно придет. Но не сейчас. Трость дала свое согласие, и люди с благодарностью уносили все то, что успели нажелать. Небо уже потемнело, когда домой пришла дочь. Лилавати со всем почтением начала ей рассказывать. Дочка! Дерево желаний даже дочь подарила. Кому? Самой богине Парвати, которая благодаря этой милости избавилась от одиночества и стала счастливой. Сложно сказать, что из этого поняла дочь и не ли все это пустой болтовней. Но она прямиком устремилась в комнату матери, посмотрела на шкаф, и ее как будто осенило. «Моя статуя!» — пробормотала она, открыла дверцы и наклонилась. Любой устанет целый день выслушивать чьи-то молитвы и просьбы, и ведь в дерева желаний, она же трость, упала на пол с грохотом. Кантхерам тут же закричал «Нет, нет, госпожа!» пытаясь помешать ей забрать статую, как будто грохотом дерево желаний хотело сказать именно это. «Нет, нет!» ровно в этот миг появился старший. Он все слышал и видел сестру, стоящую лицом к лицу, со статуей. Та самая треснутая статуя за которую можно выручить миллионы, если продать какому-нибудь музею. «Разобьется», — сказал он резко, глядя куда-то сквозь нее. Если брат и сестра давно отвыкли смотреть друг друга в глаза, даже разговаривая, то вряд ли кто-то поймет наверняка, о чем шла речь — о статуе, трости или о чем-то еще. Там, где весь дом погряз в сумбуре переезда, любая попытка понять друг друга и без того хромала, и была туговата на ухо. Эпизод двадцать В детстве, когда брат и сестра доставали что-то из шкафа, на них всегда смотрел Будда-скелет, та самая статуя. И они пугались, в видя его лицо, больше походившая на череп, и глаза, глубоко запавшие в тёмные дыры. Но со временем они привыкли к нему, как если бы он был кем-то своим. Их родной святой старик в шкафу, чья борода и волоски на теле, им нравилось так думать, росли, пока он всё старел и старел. Постепенно им стало казаться, что запавшие глаза просто закрыты в медитации, а если он внезапно их откроет, оттуда вырвется пламя. И это длинное ухо, как у Ганди, все время хотелось легонько поглаживать, что они и делали. Но больше всего их завораживало истощенное тело Будды, которое за долгие годы медитации превратилось в хрупкую сеть ребер, нервов и кровеносных сосудов которая словно прозрачным покрывалом была обтянута истончившейся кожей. Как будто все, что было в нем грубого, земного, испарилось, и осталось только красивое, спокойное, безмятежное, чистое. С каждым днем статуя становилась все более хрупкой и нежной. Мама звала ее моё каменное сердце. Дети — голодающий Будда, а их отец — ее каменное сердце. И он с теплотой смотрел на маму, а она брала его за руку, и дети прыскали со смеха, видя это проявление чувств. Старая статуя медитирующего Будды была треснута. У нее не было кусочка плеча, И осталось всего одно длинное, как и подобает Будде, ухо. Второе было отколото и где-то пропало в песке. Дети не знали историю бодхисаттвы. Они не знали, что Будда Гаутама погрузился в медитацию на песчаном берегу реки, оставив все желания и стремления чтобы освободиться от повергающего в страдания круговорота рождений и смертей. В день он съедал одно кунжутное и одно рисовое зернышко. Это поддерживало в нем жизнь. Все. Его заметало песком, и он все больше погружался в самадхи. От него остался один скелет, каркас из ребер. Однажды он пошел искупаться в реке, и Самадхи в песке превратилась в Самадхи в воде. В этом состоянии его увидела Суджата и влила ему в рот сливки, полученные из молока тысячи коров. Тогда Будда вернулся в мир и провозгласил, что высшая цель — не песок и не вода, а срединный путь. Внутренний свет, рожденный во время самадхи в песке и в воде, озарил его лицо, каждое его проявление, изображение и воспоминание о нем. Когда кто-то уходит в самадхи, все части его тела погружаются в песок или в воду. Но способность обрести освобождение не ослабевает от того, что сон сонмы людоедов Обретя форму рыбы, крокодила и прочих подобных существ, устремляются разгрызть его кости и высосать жизненные соки. Если тело подвижника на какое-то время скроется под водой, как это бывает с моряком, то всё начинает плавать отдельно. Отдельно тело, отдельно голова, отдельно почка, отдельно ухо. И эти существа, погруженные в самадхи, становятся чем угодно: кирпичом, черепом, костью, горшком, украшением, статуей, жемчужиной, раковиной, голосом, дыханием, пером, тапазом, зернышком, сердцем историей, душой, галькой, пылинкой, былинкой, ухом, глазом. Но разворошить это дело вершителя. Вершить и ворошить. Так всё и вся появляется на свет Божий. Из песка и из земли, из воды и из воздуха. Старые кости и истории, разворошенные и свершенные, они обретают новую жизнь. Вот почему так сложно принести прогресс в Израиль и Италию. Только возьмешься за лопату, чтобы построить новое. Как вековое прошлое уже уставилось на тебя. Ухо, нос и даже глаз Иисуса. И к верующим опять возвращается вера. То же происходило в Шумере, Месопотамии и других подобных местах. Не успеешь копнуть глубоко а старые истории уже восстают из самадхи. Предотвратить это можно только, если как следует прихлопнуть их сверху. Не успеют они услышать, что кто-то пытается разворошить землю, а песенка их спета. И все же уничтожить существование самадхи очень сложно. В Бамиане, когда туда дотянулись руки дьявола, и динамит возрадовался, как Магамба, обрушившиеся горы привели в движение статуи, покоившиеся в Самадхи под землей, и они вышли на поверхность в других местах. Динамит пришел в недоумение. Динамит возрадовался, как Магамба. Отсылка к фильму «Мистер Индия» 1987 года, где главного злодея звали Магамба. Его знаменитая фраза — Магамба обрадовался. «Кто бы ни подтачивал их, время или всевозможная живность, какие бы подлости и злодеяния не сыпались, эти истории — это самадхи. Эти статуи не умирают, не остаются погребенными навсегда. Они просто сидят, сложив руки в дыхья на мудре, их медленно-медленно заносит песком — и они покоятся в курганах, пока не пробьет их час. Это хьяна мудра, особое положение рук и пальцев, символизирующее медитацию и сосредоточенность. Если старики и деревенские жители натыкаются на такие курганы, тут же бьют земной поклон. Иногда они приносят оттуда какой-нибудь древний камень и закладывают его в стену дома или хлева. Это, по сути, одно и то же. Потому что дом это храм, а скот божья тварь. Когда пришли англичане, они стали по-своему по-английски обходиться с находками из этих курганов. Пребывающие в Саматхе черепа, кости, предания стали выставлять в музеях, библиотеках, гостиных и офисах. Дельцы установили на них цены а другие назвали попытку извлечь их истории наружу исследованием о себя писателями и историками и начали скоблить и царапать их со всех сторон, царапать и скоблить. Вершителя сменил потрошитель и открыл свой магазинчик. Раскопки и божественный промысел подмял под себя эгоизм. Но к чему мы растрачиваем драгоценное время нашей истории? Кому любопытно может пробежаться по содержимому газет разных времен и обнаружит там множество примеров того, как эгоизм и занятия торговлей идут рука об руку. А суть она вот в чем. Тысячи лет назад Будда сидел, погрузившись в йогическое самадхи, а потом эгоизм вытащил его наружу, обтянул кожей и притащил на базар. Теперь он, не желая того и не осознавая, скитается по западным музеям и выставкам, выплясывая причудливый танец в круговороте Самадхи. Вот почему отец старшего и его сестры, которые лишь мельком упоминаются в нашем рассказе, всегда повторял. То, что делают англичане, выкорчевывая погруженных в самадхи из этой земли и запирая их в музеях, ничто иное, как самая настоящая кража с целью перепродать. А если не могут достать целого, то всё, что найдут, торс, голову, руку, ногу вытаскивают и прибивают у себя к стенам. А мы храним этого Будду у себя дома и мы поступаем правильно. Это его дом, и мы относимся к нему с уважением. Статуя ценная, но продавать её нельзя. Отец, а потом и старший, говорили, что треснувшую статую нельзя хранить на виду, поэтому ее поместили в шкаф с дверцами. Мама приносила к стопам древнего иссохшего Будды какой-нибудь цветок, иногда надевала на его шею четки из рудракши, во время праздников и церемоний наносила на лоб тилоку из красного порошка, сандаловой пасты и рисовых зерен, а иногда совершала подношения в виде равы. Рудракша — вид вечно деревьев, распространенный в предгорьях Гималаев. Из его высушенных плодов делают четки. Тилака — знак, который наносится преимущественно на лоб пеплом, сандаловой пастой и так далее, в зависимости от принадлежности к тому или иному направлению индуизма, также может служить украшением. Рава — сладость из манной крупы и молока. Постепенно вся семья прониклась особой нежностью к Будде, как будто он был их домашним божеством — благословлял их из своего укрытия и защищал. Все время от времени открывали дверцы шкафа и с почтением смотрели на него, считая, что это принесет удачу. И теперь дочь попросила отдать ей Будду. — Я ничего не взяла отсюда. Отдайте его мне. Я не верю во всякое там. Нельзя треснутое держать снаружи. У меня он будет стоять на видном месте. — Никогда, — ответил старший за мать. Статую принес отец и ее место в этом доме. А как-то приятельница жены старшего, занимавшаяся с ней йогой по утрам, сказала, что опытный искусствовед сможет определить, насколько статуя старая и сколько она может стоить. Кажется, она и правда очень древняя. Наверное, можно продать за миллионы. «Греха не будет, если мы просто узнаем», — начала была жена. На что старший разразился. «Отец нашел ее на раскопках, и только тебе могла прийти в голову дурацкая идея продать ее. Да тебе и не вдомек, что значит хранить память об отце». «Раскопали Будду или его вручил сам Всевышний?» Никто и не думал ворошить эту историю. А уж что он может потеряться, и представить себе никто не мог, в том числе и мама. И никто не смог в это поверить, даже увидев собственными глазами. Эпизод тридцатый. Оплакивать можно сколько угодно. Но что пропало, то пропало. Была ли вещь, отдана в качестве подарка, благословения или даже украдена. Покинула дом — значит, покинула. Полистаем страницы истории. Так было с Кахенуром, колоколом в резиденции президента в Шимле из золотой нобелевской медалью Тагора. Разве ее вернут? А картину Бхупена Кхакхара — Гуру Джаянти. На этой картине Пхупена Кхакхара года жизни 1934-2003» изображено празднование дня рождения гуру Нанака, основателя сикхизма. Оригинал, написанный маслом, утерян, сохранились только эскизы и наброски. А молодость? А время? Если пороемся в гугле, то узнаем, что языки исчезли, и их не вернуть андаманские Акабо, Акакора, Апучиквар, креольский язык Вайпин из Кочи, австралийский Биджара и еще многие-многие другие. И они продолжают исчезать. И, возможно, Хинди тоже ждет эта участь. В общем, покороешься в гугле и сам исчезнешь. Река Сарасвати куда-то делась. Где она течет теперь? Куда несет свою мудрость? Динозавры вымерли, и даже те, кто вряд ли существовал вообще, как и йети, тоже, можно сказать, вымерли. И Гая исчезла. Гая-бхи-гайя. Где теперь останки того великого прославленного города, который мы знаем как Бодхгайя. Сознание, Бодх, утратило способность к просветлению, Бодх, и тоже исчезло. Вобхигайя, а с ним и сам город. Если люди ушли, то ушли, а некоторые ушли даже дальше, чем насовсем как отец семейства в нашей истории. Ушел, значит, ушел. А всё, что не успел закончить, досталось оставшимся здесь. И они запутались, и даже уголок в их памяти, предназначенный для хороших воспоминаний о нем, как будто тоже исчез. Вот бедняга! Этот уголок похож на мемориал, По традиции его создают посмертно, если речь не идет о Гитлере или усами Бен Ладене, о которых сохранилась только дурная память. Иной они и не заслуживают. Но и Дурьот Хана может стать Суёд Ханой. Да и Равана удостоился глубокого почтения. Дурьот Хана — главный отрицательный герой Махаб Хараты, иногда его также сравнивают с Суёд Ханой. Здесь игра слов основана на значении приставок в санскрите. «Дур» переводится как «плохой», а «су» — «хороший». Если говорить о наших днях, то Джинна оставила хорошие и плохие воспоминания. Мухаммад Али Джинна. Годы жизни 1876-1948. Индийский политик и первый генерал-губернатор Пакистана. Один из инициаторов раздела Британской Индии. А если подытожить, то жизнь — это жизнь, смерть — смерть, она же кончина. Ушел — значит ушел, а занят — значит занят. Суть в том, что если великие существа, драгоценности и воспоминания ушли и не вернулись, то какую власть они имеют над повседневными обычными вещами? «Никакую. Да, их не отправят в мусор, ведь можно продать, но только потому, что сейчас продают все, что на выброс. И вот какой-то несчастный бедняк, смиренно приняв эти вещи, уходит. Уходят и они, потому что одна женщина была на смертном одре, и всем казалось, что ушла и она» и скоро растворится в любви Всевышнего. Но никто не предполагал, что пока Господь всё звал и звал свою любимицу, его божественная сущность передалась ей, и она стала деревом желаний, лицезреть которые и получить благословение приходили к порогу с самого утра и до вечера все обделенные и страждущие. К моменту, когда остальные живые вернулись, дом изрядно опустел. И, по крайней мере, в этом случае Google вряд ли сможет помочь и в один клик выдать список того, что ушло и пропало. Столетия лежали здесь, припорошенные густыми клубами пыли. То, что показывалось на поверхность, сейчас уже казалось ненужным. Например, сушило — Всегда хотела забрать кулёк с полиэтиленовыми пакетами, которые мать год за годом укладывала слоями. Ведь пакеты всегда нужны — то унести, то принести что-то. От того, что этот кулёк исчез, не пострадал урожай и не выросли цены. Так что лучше всего было просто промолчать. Когда случается что-то невиданное, то на какое-то время молчание наступает само собой. Слова застревают в горле. «Да, дети, это Бог. Старики тоже. Но это что за форма Бога? Что сказать? Что делать? Откуда она взялась? Не слишком ли мелочно устраивать потасовку из-за дурацкого пластикового мусора? Что же теперь?» На поиски утраченного отправлять посыльных, чтобы шныряли по домам чиновников и высматривали, что нового появилось в помещениях, где живут слуги, и тем самым положить начало миссии возвращения домой? Или пусть явится инспектор и, предъявив ордер, велит тихо вернуть все, что забрали? «Никакого сострадания у этих господ», — скажут люди. А ведь его у нас в избытке. Наша мама... Ее земной путь подходит к концу. Постаревшая. Одна. но ну, взбрело ей в голову облагодетельствовать всех вокруг. Взбрело и взбрело. Просто смирись и не удивляйся, что какой-то хлам исчез. Это приободрило маму. А то все лежало и думала Теперь я бесполезная, совсем никому не нужна. Просто знай, что наша радость в ее радости, и помалкивай. Когда пришла тетушка Рози, они и правда замолкли. Были ли они рады? Кто знает. Рози, Хиджра. Хиджра — представители третьего пола, официально признанного в Индии много лет приходила к маме и звала ее сестрой Беханджи и Она просила бакшиш и подарки на холи, ит дни рождения детей и другие праздники. Холи один из самых популярных индусских праздников, отмечается и представителями других религий. знаменует приход весны, также его часто называют фестиваль красок, а участники празднования, поливают друг друга цветной водой из специальных шприцев и посыпают цветным порошком. Под Идом здесь понимаются два праздника — Ид-аль-Фитр, окончание священного месяца Рамадан, и Ид-аль-Адха, праздник окончания хаджа. Согласно мусульманской традиции, установлен в память о готовности пророка Ибрахима принести в жертву своего сына Исмаила. Иногда что-то забирала, иногда приносила. И все видели, как они вместе сидели на лужайке, на низких табуретках, болтали, пили чай и лакомились острой закуской из поджаренных бобов и горошка. А в Рождество предложение не закончено. Эпизод 31. Есть предложение которые так и остаются незаконченными. Это зависит от того, в какой момент их начали произносить. Как тетушка Рози, до которой дошли новости о дереве желаний, могла не прийти? Когда она появилась в доме, старший и его жена, прервав перебранку на полуслове, ошеломленно уставились на нее. Тетушка почтительно сложила руки, но жест этот предназначался не им, а их матери, которую она называла сестрой, и которая была теперь деревом желаний. И чтобы увидеть ее, Рози притулилась в хвост очереди пришедших за благословением. Теперь она была внутри дома, а не на лужайке снаружи. Ему суждено было остаться незаконченным. «Сестра, распутные и сандалии», — сказала она, сложив руки, а невесткой старший прерванные на полуслове, пристально следили из-за двери, покачиваясь вслед за тростью. «Распутные» — роман бенгальского писателя Шарачондро Чаттопадхая, годы жизни 1876-1938. Тетушка Рози поняла. Книгу она достала сама и указала Лилавати на сандалии. Это были сандалии из Сингапура, которые дочь привезла для мамы из путешествия. Легкие, как бабочки, созданные для морского берега, чтобы порхать, увлекая за собой песок. Они были украшены розовыми цветами и зелеными листочками. И как-то мама в присутствии Лилавати сказала рози «Я редко ношу их. В следующий раз отдам. Почищу только». Тетушка сказала, «Лилавати, не забудь их отложить для меня». «Оказывается, следить за модой хиджер — теперь моя забота», — раздраженно подумала Лилавати. С тех пор умер папа, наступили холода, и было не до сандалий. И вот пришло их время. Не хотел, чтобы я отдала их племяннице, вот и расхлебывай, — пробормотала невестка сквозь зубы. Розе сложила подарки в висевшую на плече сумочку, расшитую синелью и распустила ослабший пучок. Волосы рассыпались по спине, Она зажала губами цветную заколку, с которой свисала кисточка из жемчужных бусин, и, собрав волосы, по-женски подняла их наверх, закрутила в воздухе, уложила в пучок и вернула заколку на место. До этого утащила кресло-качалку. Невестка попыталась возобновить перепалку и завершить незаконченное. Розе ушла. К чему это ты вспомнила? Дело было еще задолго до всего этого. Незаконченное немного продвинуласьлось вперед, теперь с стараниями старшего. Вообще-то его отдали садовнику Нипы, чтобы он раскачивался в перерывах между прополкой и вскапыванием. Оно не было твоим, и не тебе решать, кому отдавать. Так и её не было, Банси принёс его, чтобы все в доме пользовались. «Вообще всё только её», — раздался чей-то тихий голос. «Но музыкальный центр был мой», — опять возразила она. «А деньги на него давал я», — возражение на возражение. «Термоса нигде не видно». «Эй, так это я его принёс из столовой», взяв карточку, по которой мой дядя ходит в столовую. Но заплатил я. Деньги все равно твои, чьи бы они ни были. Дребезжа и скрипя, оба пришли к соглашению, что не все нужно вести в новый дом, а вот вывезти все придется. На то мы порешили. Кризис, разыгранный в жанре комедии. «Нужно переезжать», — признали супруги, проявив все здравомыслие. И глубоко вздохнули. ЭПИЗОД ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ Они должны переехать и оставить эти стены и двери здесь. Не обидится ли дом? Пойдут ли стены и двери безмолвно и незримо в новое место, подобно душе, пребывающей внутри? Этому дому, что внутри, все равно, чем становиться, дворцом или курятником — Ему нет никакого дела до внешних измерений. Слышали, наверное, об этом? Внутри дома живут его обитатели. Так что же, получается, их и называют душой? А вокруг них скапливаются вещи, на которых лежат, сидят, качаются. Но вряд ли старшего и его жену сейчас занимали эти мысли. Да и погружение в подобного рода раздумья — о свойствах и форме дома, рождает еще большую небрежность. Дом почти исчез в картонных коробках, и живущим там стало сложно протискиваться между ними. Среди этих нагромождений никто не мог ни до кого добраться, да и одному было совершенно невозможно разгрести достаточно места, чтобы одновременно уместить на нем свое тело, душу, И пожитки. Что было в этих коробках, а чего не было, станет известно в ближайшие дни, если не подведет память. Коробки не открываются все разом сразу по прибытии в новый дом. Что-то найдется, что-то будут продолжать искать, и разгорится новая перебранка. Куда эта чертова вещица подевалась? Это ты ее потерял или я куда-то запихала или ее тоже успели отдать. В суматохе кругом опять полетят веревки, бумага, коробки, а потом потом ничего? Как можно вернуться обратно след в след, чтобы вор, дерево желаний или еще кто-то смог сказать, что вот такая эта вещь Исчезла так и так. В один из следующих дней одно стало совершенно ясно. Статую никто не упаковывал, и она исчезла. Так же, как и старая мать. Эпизод 33. Сюжет с исчезновением старой матери может получить продолжение. Или же, может быть, затянута петля на шее ее дочери, которая являла собой дух нового времени, свободный от семейных ценностей и открытый всем ветрам. По крайней мере, она сама так считала. Или же оба сюжета получат продолжение и будут чередоваться в разных главках, что, без сомнения, может ввести в заблуждение. В том-то и дело куда может привести тропинка. Если бы угол всегда был один и дорога одна, то все кончилось бы, не успев начаться. Но нет. Пути переплетаются, и тогда открываются новые горизонты. Кто-то намеренно выбирает другую дорогу, чтобы посмотреть, куда она приведет. Кто-то — Почитает за благо жить, когда кругом все понятно и ясно, и считает, что кинув один взгляд, сумел охватить целое, принимая поверхностное понимание, полученное от поверхностного взгляда, за глубокое и всеобъемлющее. Понимание порядком поизносилось, стало ругательством, вплоть до того, что под пониманием стало подразумеваться помещать значение, а ведь должно вымещать значение. Тебя должно встряхнуть так, что сверкнет молния. Вспышка будет настолько ясной, острой, жалящей, сверкающей, резкой, что поднимутся земля и небо, а между ними беседой разольется океан. Так они смогут постичь друг друга и осознание превратится в бесконечный процесс. Что облако, что волна, что дым, что воздух, что холм, что зверь, что камень, что дерево. Все просто. Завершенное творение сияет и мерцает. Спроси себя, глупец, Что способно блестеть ярче, чем мираж, и правда ли он не настоящий? Разве земля не тверда под ним, а воздух над ним разрежён? И разве когда мы смотрим на него, не прорастают в нас надежда, желание и поэзия? И вот такая мелочь чистой воды наша прихоть узнать, какой цвет был первым исходным, настоящим и из какой пещеры он бьет, порождает заблуждение. Но как узнать, где источник этого цвета, если все время по нему скачут, как мячики тени от неба, земли, гор и ветра? В одно мгновение белый, теперь черный, светло-зеленый, темно-зеленый, красный, а теперь шершавый сверкающий, потемневший, круглый и в колючках. Кто знает, чем он был раньше и чем стал теперь. В каждом предании, легенде, небылице, байке есть примесь необъяснимого и загадочного. И каждая история — это радость жизни, пусть и срывающаяся временами на плач. А если в ее лабиринтах теряются те, кого любишь, то вся радость в сердце превращается в печаль, которая переливается любыми оттенками, но это не приносит никакого удовольствия. Так выглядели их лица, когда они узнали, что мать исчезла. Где мама? Только что была здесь. Возможно, окажись рядом приверженцы феминизма, Они сказали бы, что ее и раньше не было, годами не было, а была блуждающая тень, беспрестанно занятая детьми и домом, которая утратила свою сущность. А философ усложнил бы дело. А что же есть сущность, что есть тень, и знал ли это кто-нибудь когда-нибудь? Разве не может настоящая жизнь таиться в каждом цвете? Витгенштейн сказал, «Я бы хотел жить у подножия горы, никогда не желая забраться на ее вершину». Но дети матери не были Витгенштейном, чтобы сидеть спокойно, и не были упомянутыми феминистами, чтобы сказать, «Ее не было раньше, нет и сейчас». Они считали, что мама только что была здесь. А так как её не обнаружили в собственной постели, значит она исчезла. Как встала та, которая не вставала? Так вот, взяла и встала. Мозги раскисли, дома поднялся переполох. Эпизод 34. Память сушили спотыкалась на каждом шагу, сились ответить, была ли мама на месте, когда она пришла с подносом, на котором были термос с горячей водой, долька лимона, стакан и тарелка. Или она уже исчезла к тому моменту. Но сушилу посыпались упреки, что было несправедливо. Найти старушку в одеяле все равно что мышку в горе. Ведь никак не поймёшь, под какой складкой одеяло она притаилась, съежившись. И к тому же сушила всегда приходит ранним утром, когда все спят, и кругом кромешная тьма. Замотав лицо теплой шалью, она становится похожей на разбойницу, изо рта идет пар, от которого тьма перед глазами становится еще гуще. На носочках она подходит к изголовью маминой кровати, беззвучно оставляет принесенные вещи на стоящем рядом табурете и молча уходит. Одна лежит, другая стоит, обе как мышки. Внимание старшего было рассеяно. Он торопился в офис, вышел из ванных и быстро-быстро совершал пуджу, почтительно обходя весь дом с лампадкой, и зашел в комнату матери, чтобы осветить пламенем фотографию отца. Во время молитвы краем глаза он увидел очертание смятого одеяла и подумал, «Надо же! Лежит как бездыханная и даже не ругается. Только что мылся в кипятке, а теперь ходишь раздетый, будешь потом кашлять и носом шмыгать». Наверное, раздосадованный этим наблюдением, он чуть больше развернулся к кровати, чтобы она заметила его полуодетое тело и отчитала за легкомыслие. Говорят, тогда он чихнул, потому что дым от благовония, которые сейчас бывают очень едкими, попал ему в нос, и на дрогнувшем подносе как будто зазвенел колокольчик. Но не тот, что для пуджи, а крохотный, медный, лежавший рядом с горшочком, в котором была вода из ганги. Но не был ли это звон? исходившие из сердца. — А? — Мама! — наверное, закричал он. Конечно, он закричал. Он бросил взгляд на часы, потом на неровно лежавшее одеяло, местами оно было примято, местами приподнято, где-то пошло складками, а где-то было задрано так, что казалось, под ним что-то есть или, может, нет. Старший посмотрел в сторону ванной и коснулся ее двери. Он начал медленно открывать ее, громко повторяя «Мама! Мама!», чтобы, если она была там, успела привести себя в порядок. Потом он приподнял одеяло и потянул, как будто они играли в прятки, и он обшаривал места, где она могла притаиться, в надежде заметить ее косу или ноготь на пальце ноги, или кусочек щеки и закричать «Ага! Попалась!». К тому времени собрались все. И сушила, начала плакать. Если бы я увидела, то точно выронила бы под нос из рук, и стекло внутри термоса разбилось бы вдребезги, как однажды уже было, а второй термос Матаджи подарила. Вам придется купить новый, госпожа. Тогда старший кое-что осознал и осознавал все больше. А осознал он размеры трещины на стене. Она все разрасталась, разрасталась и превратилась в пропасть, которая поглотила весь его мозг, каким бы большим он ни был. И в один миг опустошила старшего, оставив стоять с перекошенным налево ртом, как будто именно это было итогом всей его жизни и чиновничьей службы. Есть множество способов отыскать потерянный предмет. Потерянного человека ищут примерно так же. Вот один способ. Нужно слегка похлопать по одеялу, собрать его, как будто это замешанное тесто, и пройтись по нему руками. А вот второй. Представьте, что это не тесто, а палатка. Тогда вы бешено поднимаете и опускаете ее нижний край и пытаетесь рукой нашарить потерянное. Они найдя, сами ныряете вслед за рукой, и ваша голова всплывает уже с другого конца. Глаза широко распахнуты, и вы моргаете так, как если бы, вынырнув из воды, начали глубоко дышать, а глаза были бы ноздрями. И третий. Вам кажется, что это ковер? Вы собираете постель, поднимаете ее и вытряхиваете, как будто мама выпадет из нее, как застрявший кузнечик. И вот приходит понимание, что прячущийся может принять какую угодно форму и измениться в размерах. Тогда любое место и любой предмет открывают новые возможности для вас. Поиск расширяется и чувства обостряются в нетерпении. Вы представляете, что она стала колечком, которое надевают на палец ноги, и аккуратно просеиваете простыню, как будто это тонкая дупота, украшенная блестками. Если представите, что она письмо, то загляните под подушку и засунете руку под матрас. А если котёнок, будете собирать одеяло кульком, то там, то здесь, чтобы он не ускользнул из рук и не убежал. Слон, резко сорвёте одеяло и отскочьте как можно дальше, чтобы он, обезумев, не набросился на вас. Хлопушка, что-то похожее, зажжёте спички и прыгните, чтобы не взорвалась над вами. Граница, где кончается воображение, ещё не найдена. Стоит перепрыгнуть одну, как на горизонте появляется другая. Воображение допускает существование любых форм и видов. И старший, в надежде обнаружить маму, обыскивал все новые и новые места. Он открутил крышку термоса и заглянул внутрь, проверил, нет ли ее за фотографией отца и даже в коробочке с кардамоном под кроватью, на подоконнике, в шкафу, открыл выдвижные ящики, заглянул в унитаз и каждый раз Сушила начинала рыдать с новой силой. «Где Матаджи? Ее здесь нет!» Но когда Сушила подняла матрас, чтобы посмотреть под ним, то он обрушился на нее. Совсем сдурела? «Нет, я подумала», — всхлипнула она. «Что подумала?» что Матаджи по ошибке могла укрыться матрасом, как бы не... Можно сказать, ничто из этого не было формой матери, мамы, Матаджи, старушки, бабушки. Но было формой сознания, ставшей горлицей. Тогда можно сказать и то, что та горлица наделена самым сильным воображением и способностью творить чудеса, которая, пустив рябь по воздуху, может сделать деревяшку змеей, большое — маленьким, мертвого — живым, упавшее — взлетевшим, и видимое — невидимым. В общем, голова присутствующих существенно пострадала. И они лежали поверженные, а когда все же встали, то голова продолжала кружиться. А они, все еще не уверенные в том, где проходит граница возможного и невозможного, продолжали обследовать все подряд. Кто-то даже постучал по стене, вероятно, заметив трещину, которая появилась как будто от удара, съежилась за время морозов, а теперь лопнула и расползлась раной. Она превратилась в отверстие, в которое, как в игольное ушко, может пролезть нить дыхания и появиться с другой стороны стены. Ладно, это все пустая болтовня. История, Она ведь для того и есть, чтобы ты мог придумать что угодно. Иначе как можно взять настоящую женщину и протиснуть ее в стенную щель, как ведро, а потом подхватить с той стороны и расплескать вокруг?» Дочь искала глазами деревяшку, то есть трость отца. Потом она принялась искать вторую, новоприбывшую. Наверняка она не осмелилась представить, что эта трость превратилась в ядовитую змею и уползла, утащив с собой маму. Да и кто подумал о Будде, с детства находившемся в укрытии, величественном, древнем, драгоценном, с трещиной? Ну и что? Все равно купит любой музей за миллионы, если продашь, поэтому храни его внутри, чтобы никто не видел, не знал, не думал. Так оно лучше». На этот вопрос, как, впрочем, и на все остальные, ответа не будет. Но почему-то старший на полпути прервал поиски утраченного среди бесконечного множества форм и размеров и снова, подняв поднос для пуджи и лампадку, так резко поменял направление, что пламя было погасло, но все же не погасло, а подскочило, как и он сам, когда с грохотом открыл дверь, в жилище Будды. И кто знает, поднял ли он глаза, чтобы посмотреть на него, или же поднял лампадку, чтобы совершить арати. Но лицо его озарило осознание того, что статуя исчезла. Хотя, по правде говоря, он ничего не понял.